«Боевики мира». Утром его вызвали к Маленкову. Отгоняя от себя мрачные мысли, он быстро побрился, ублаготворил подмышки отечественным одеколоном шипор. Данхил может вызвать недоуменное принюхивание. Вытащил из шкафа серый, шитый в военторге костюм, в который обычно облачался для походов в инстанции. Мрачные мысли все же возвращались. Неужели к прав? Неужели нить Ариадны действительно так опасна? Неужели второе лицо в государстве получило сигнал уже на следующий день после легкомысленного прочтения? Неужели второму лицу в государстве больше делать нечего, как только бить по башке поэта, пусть он даже семижды лауреат Сталинской премии и депутат Верховного Совета? Если это так, значит, я вхожу как тезей в лабиринт к Минотавру с той лишь разницей, что у меня нет ни меча, ни клубка Ариадны. Впрочем, кто осмелится меня вот прямо так столкнуть под землю? Что же, Маленков не в курсе того, что я иногда по ночам беседую с первым и, собственно говоря, единственным сверхчеловеческим человеком государства. Так или иначе, я иду вперед, как тезей. Пусть жила дергается на щеке, но лучше бы она не дергалась. Скажу ему то, что сказал вчера Ксави о Пентагоне и об угрозе новой войны, «Не дрожать, не опускать головы, ради глики, что может стать моей женой. А может и не стать моей женой, но останется вечной невестой». В секретариате его даже не заставили ждать. Сразу провели в кабинет предсовмина. Маленков сидел за своим столом, заплывший своей физиономией и круглыми очертаниями, похожей на вождя, тропического острова Туамоту. Большевистский Френч был сильно натянут на животе и слегка засален. Жестом пухлой ладони он отослал всех и показал Смельчакову на кресло. «Извините, товарищ Смельчаков, что так внезапно отрываю вас от творческой работы», произнес он своим бесцветным голосом. Желтоватые глаза его не выражали никаких чувств. Не было в них и только что произнесенных извинений, не говоря уже о странной сталинской иронии, которая постоянно мерцала в глазах вождя. У нас тут, понимаете ли, произошло ЧП. Отправляем сегодня в Париж на сессию Всемирного Совета Мира очень важную писательскую делегацию — И вот в последний день недуг поразил главу делегации Александра Александровича Фадеева. Мадас. Не в первый раз он нас так подводит. Словом, товарищ Смельчаков, лучшей кандидатурой на роль главы делегации, чем вы, мы сейчас не располагаем. — Это не его фраза, — думал потрясенный Кирилл. Он не так говорит. Он повторяет фразу другого человека. Уж не моего воли телефонного собутыльника? «Кто же входит в эту делегацию, Георгий Максимилианович?» — спросил он. «Кроме вас в ней четверо. Симонов, Твардовский, Иренбург и Сурков». «Позвольте, Георгий Максимилианович, но...» Как я могу быть руководителем таких людей? Ведь они признанные лидеры. Моя позиция в движении за мир гораздо скромнее. Хм. Не нужно чрезмерно скромничать, товарищ Смельчаков. Вы человек очень большого потенциала. То, что вы уже сделали для борьбы за мир, говорит само за себя. Партия знает вас как предельно преданного бойца. Как ты зея. — уточнил для себя Кирилл. «Вождь Туамоту опять повторяет чужие слова. Скорее всего, вождя России. Повторяет, однако, без всякого аппетита». «В прошлом вас несколько недооценивали», — продолжил Маленков. «Мой предшественник однажды выступил против вашей кандидатуры». Он заглянул в какую-то лежащую перед ним папочку — Он сказал, вот, дословно, «Э, товарищ Смельчаков, к сожалению, злоупотребляет алкоголем. Кажется, промелькнула чуточка аппетита, подумал Кирилл. Однако, по нашим данным, предсовмино перевернул страницу. Это не соответствует действительности. Возникла пауза. Они смотрели друг на друга. У Маленкова моргнула правая века. «Человеческая жизнь слишком коротка для людей тотальной власти», — подумал Кирилл. «Века снова моргнула. Или у него тик, или он мне подмигивает». «Ваша кандидатура утверждена товарищем сталиным наконец произнес Маленков. «Когда мне нужно ехать?» — спросил Смельчаков. «Вы едете вместе со всеми. Кажется, сегодня вечером. Обо всех деталях с вами поговорят наши товарищи на третьем этаже. Желаю вам успеха в вашей благородной миссии. На третьем этаже его ждали Поликарпов из отдела культуры ЦК и Кабулов, помощник Берии. Оказалось, что все члены делегации уже прошли собеседование. В настоящее время они едут в аэропорт. Если он успеет, то полетит вместе со всеми на рейсовом. Если нет, будет отправлен на самолете посла. Паспорт готов, вот получите. Здесь небольшая часть вашего денежного содержания. Основные суммы получите в посольстве. — На сессии ожидаются очень значительные фигуры, — Проскрипел древесноликий Поликарпов. — Яндрда, Халдерлакснес... Пабло Неруда. Не исключено, что появится даже Хидальго Хидальгис. «Это еще кто такой?» — поинтересовался новоявленный глава. «Как? Вы не знаете Хидальгиса? Вот вам книжка, Кирилл Иларионович. Почитайте в полете. Пламенная душа». «Кстати, будьте поосторожней со славянами», — посоветовал адутловато небритый Кабулов. «Почему, кстати?» подумал Кирилл. «Кстати, по нашим раскладкам Тито задумал массированный десант своей агентуры в Париж». Хм, «Похоже, что он каждую фразу начинает со слова «кстати», но произносит как ксетати «Кэсэтати Смельчаков, вам на фронте или в мирное время никогда не встречался некий штурман Эштерхази?» Кирилл не удержался от смеха, вспомнив Тигренка. «Смеюсь потому, Амаяк Захарович, что это имя в прошлом мелькало в роли героя анекдотов, что-то вроде барона Мюнхгаузена. Правда, уже много лет ничего о нем не слышал». «Было бы хорошо, Смельчаков, если бы вы рассказали пару-другую таких анекдотов в кулуарах конференции, так, к эсетате, особенно если с поляками будете обмениваться юмором». Есть предположение, что этот ваш Мюнхгаузен курсирует туда-сюда с чемоданами литературы. В таком духе жевали всячески сыскной вздор еще минут 30. Кирилл кивал, подхахатывал, демонстрируя относительную независимость главного фаворита, а сам все думал о том, что людям тотальной власти явно не хватает человеческой жизни, чтобы воплотить свою бредовину в реальность. Наконец попрощались. На сборы ему было дано два часа. Он помчался в чертог. Нужно успеть перехватить Глику, чтобы стереть всю двусмысленность вчерашнего вечера. Она явно ревнует меня к моим лирическим героиням. Надо успеть ей сказать, что все это было в прошлом, что все это было в предвосхищении главной встречи, что новый цикл будет посвящен их вечной любви и т.д. и т.п. Дверь в квартиру новотканных ему открыла огорченная Нюра. Оказалось, что сегодня все пренебрегли ее хрустящими блинчиками. Молчали за кофеем, дулись друг на друга, а потом все разъехались». Он быстро накатал огромными буквами прощальное послание. «Срочно вылетаю с делегации в Париж, позвоню оттуда, всех люблю, тебя больше всех, твой Веже». По дороге во Внуково в циковской машине он стал вспоминать того, кому вне всякого сомнения он был обязан этим новым назначением. Через несколько дней после переезда в Высотку, как и тогда на Кузнецком, около трех часов ночи протрещал кремлевский телефонный звонок. Голос, который нельзя было спутать ни с чем другим, произнес. — Кирилл, звоню тебе узнать. Как? Доволен ты новой квартирой? «Не то слово, Иосиф Батона! Просто счастлив!» — ответил он, стараясь придать своему сонному голосу некий звенящий колорит. Сталин удовлетворенно хмыкнул. Потом чем-то тихонько застучал, очевидно выколачивал трубку. Потом спросил. Грэми там нашел?» «Конечно нашел! Наслаждаюсь, Иосиф Батона!» «Бьет любую французскую марку, знаете ли, не говоря уже про арарат. Какой букет, какой благостный жар проходит внутрь. Как будто чья-то дружеская рука проходит внутрь. Наверное, ваша, Иосиф Батона». «Почему такая формальность, Кирилл?» «Не понял, Иосиф Батона». «Послушай, Кирилл, тебе хмельноватый друг звонит среди ночи, Не нужно всяких там вы. Давай со всякими там ты. А, теперь понял тебя, Иосиф. Давай, наливай себе, Кирилл. Сколько граммов себе наливаешь? Граммов 150, Иосиф. Твое здоровье, Кирилл. А, твое здоровье, Иосиф. «Говорят, что на Западе есть секс по телефону», — подумал Кирилл. «А тут вот мы с корифеем всех времен и народов надираемся по телефону». Он не раз признавался себе, что любит вождя с полной искренностью. Проще он его боготворит. Вместе со всеми миллионами он творит из него Бога. И когда Бог будет полностью сотворен, монстр уйдет и возникнет новая религия. Пока что мы с ним надираемся по телефону. Ну как тут обойтись без легкой иронии? Как прошло, Кирилл? Ха, птичкой пролетел Иосиф. Надеюсь, ты не залпами пьешь грэми как все эти наши солдафоны. Иосиф... Как мои родители пили мартель, так и я пью несравненный Грэмми. Знаешь, они были людьми той культуры. Кирилл, я все знаю о твоих родителях. Разве ты не знал, что это именно о тебе? Кем-то была сказана фраза «сын за отца не ответчик». Скажи мне лучше, ты своими соседями доволен? Неужто мне и соседи по его выбору подобрали? Холодок прошел от Волги вдоль позвоночника. О, очень доволен Иосиф. Настоящая советская семья. В этом никогда не сомневался. И дочка их Гликерии, как я понимаю, доволен. Кирилл? А, Иосиф Глика — это просто символ нашей молодежи. Иногда мне кажется, что она не ходит, а парит, как радужная дева социализма. Неплохо сказано, Кирилл. Клянусь нашим Кавказом, ярко сказано. Только ты не очень-то увлекайся символизмом. Вот что я тебе скажу. Эта девушка должна стать... «Цветущей матерью новой фазы». «Новой фазы, Иосиф?» «Вот именно, Кирилл. Положи ее к себе в постель и делай с ней детей. Сразу увидишь, что началась новая фаза нашего счастья». Кирилл задохнулся, запечатал себе ладонью рот. «Неужто он знает даже о нашем завете?» «Ты что молчишь, Кирилл? Может, что-нибудь не так? Может быть, ты что-нибудь неверное замечаешь в этой семье? Какие-нибудь признаки титаизма? Что это такое, Иосиф? Я такого термина еще не слышал». «Налей себе еще 150 Кирилл. Я тебе что-то важное скажу. «А ты себе уже налил, Иосиф?» «Как приятно с тобой пить, Кирилл! Ни с кем мне так неприятно пить, как с тобой. Даже с Шостаковичем не так приятно, как с тобой. Итак, я поднимаю свою дозу, и ты поднимай свою дозу. Пьем!» «А теперь заедаем ломтиком лимона». У тебя там есть лимон? Кирилл, не отрывая трубки от уха, побежал на кухню. Хватит ли шнура, чтобы добраться до лимона? Лимона не нашел, откусил от огурца. Заел ломтиком лимона Иосиф. Не понимаю. Почему вы, русские, так любите огурцы? В них одна вода. Ладно, Кирилл. Теперь... Слушай государственную тайну. В последнее время я повсюду вижу южных славян, Кирилл. Как это понять, Иосиф? Как можно этого не понять, Кирилл? Тита повсюду насаждает свою агентуру. Смертоносных гайдуков. Я вижу их даже в моей охране. Даже на секретных заводах. Глубоко под землей. Придешь в Большой театр, на балет. Вдруг в зале, по меньшей мере, десяток рож с бакенбардами оборачиваются на ложу и смотрят на тебя с гайдучьим вниманием. Уничтожаешь обнаруженных, и тут же появляются другие, в еще большем числе. Он не жалеет людей». «Кровавая собака!» «Я просто ошарашен, Иосиф! Ты уничтожаешь этих гайдуков, и тут же появляются новые?» «Они готовят штурм Кремля, Кирилл». «Или ближней дачи!» «Ты ведь был у меня на даче, правда, Кирилл Смельчаков?» «Нет, Иосиф, я никогда не был у тебя на ближней даче!» «Это плохо!» что ты не был в моих жилых местах, Кирилл Смельчаков. Я распоряжался, говорил Власику, чтобы тебя привезли, но ты не появлялся. Я подумал, что ты не хочешь меня навестить, не хочешь сближаться. Подумал, он ездит за границу, этот Кирилл Смельчаков, читает там всякую гадость про меня. Ты знаешь, там меня... «Диктатором называют. Почему молчишь?» «Я просто потрясен, Иосиф! Ты для меня не диктатор, а любимый вождь, как для всего советского народа!» «Спасибо тебе, Кирилл Смельчаков. Товарищ Сталин не диктатор. Товарищ Сталин — вождь! Ты всегда правильные слова находишь. Ты обязательно должен приехать ко мне...» на ближнюю дачу. Увидишь собственными глазами. Там, знаешь, между кинозалом и моим кабинетом есть такая идиотская система коридоров. Направо, налево, вниз, вверх. Настоящий лабиринт. И на каждом углу стоит НКВДшник с оружием. Понимаешь, Кирилл, я им не доверяю. Иду по коридору и думаю... «Откуда выстрел придет? Сзади или спереди, или сбоку?» Киров вот тоже не знал, откуда троцкист налетит. «Ты должен приехать и сам увидеть этот лабиринт, Кирилл». «Знаешь, Иосиф, меня тоже как поэта тревожит тема лабиринта. Я был в знаменитом Критском лабиринте, где стоял Минотавр и шел Тезей. — Значит, ты понимаешь меня, Кирилл? Значит, если титаисты пойдут на штурм, ты примчишься, чтобы возглавить смельчаковцев, нашу последнюю линию обороны? — Что ты имеешь в виду, — говоря смельчаковцы Иосиф? — А вот этого пока я даже тебе не скажу, товарищ Кирилл Смельчаков.